которая свидетельствовала, что обладатель ее работает санитаром при немецком госпитале в Барановичах и отпущена десять дней для розыска семьи. Савушкин шел не торопясь, успевая заметить все, и одинокую фигуру женщины, рывшейся в земле на картофельном поле, и ребятишек, бегавших возле разрушенной церкви, и сутулого мужчину, перешедшего от дома к дому, На окраине поселка и даже жаворонка, висевшего над нескошенным лугом. На окраине поселка Савушкин пучком травы обстоятельно обтер споги, выклотил о колено пыли и кепки и только тогда вошел на пустынную улицу. Мужчина, несколько раньше перешедший от дома к дому, стоял в тени дерева и смотрел на Савушкина. Поравнявшись с ним, Савушкин пошел прямо к нему. Здорово, земляк, приветливо сказал он. Здравствуйте. — осторожно ответил мужчина, смотря на Савушкина. — Не скажешь мне часом, много ли у вас тут осело народу из тех, что от войны бежали? — Не считал. — Угрюмо ответил мужчина. — Мне не счет нужен и укоризненно сказал Савушкин. — Я свою родню разыскиваю. — А другой забот, как искать ветра в поле у тебя что, нету? — Жена пропала, двое ребятишек. — Понимать надо. — Тоскливо сказал Савушкин. В начале войны они снялись с-под Минска. По моему разумению, дальше этих мест они уйти не могли. — Жена пропала, — повторил мужчина. — У людей все пропало, и то не ищут. Они помолчали. — в поселке есть? — небрежно спросил Савушкин. — Чистых немцев нету, а холуев их них сколько хочешь. Он лег к напомине. Мужчина показал на высокого усатого богатыря, вышедшего на крыльцо соседнего дома. Аж старший полицай, господин Феропонтов. Он, небось, знает всех, кто у вас осел? Спросил Савушкин. Это всех знает, усмехнулся мужчина. Савушкин направился к полицаю, продолжавшему стоять на высоком крыльце. Вот он повернулся и перевел взгляд на приближавшегося к нему Савушкина. Здравствуйте! еще издали громко подбострастно произнес Савушкин. Ну-ну! А дальше что? Спросил Феропонтов и положил руку на к бру гана. Савушкин рассказал, что привело его в поселок. Бумага у тебя есть, низким басовитым голосом спросил Феропонтов. А как же? Вот. Савушкин протянул свою справку. Феропонтов внимательно ее прочитал, сложил и отдал. Зайди в хату. — сказал он и пропустил Савушкин мимо себя. Они сели к столу. Больше никого в просторной и светлой хате не было. Очевидно, вечером здесь происходила попойка. На полу и на лавках валялись пустые бутылки, на столе и на смятой немецкой газете остатки еды. От Феропонтова вынесло кислым перегаром. — Экс, — сказал он, положив на стол зловатые руки с черными ногтями. Так ты, значит, прешь от самых Барановичей? — Ну да. Где пешком? — Кин помолчал и добавил со вздохом. — Ребятишек главное жалко. Серапонтов хмыкнул. — Жалость теперь не в моде. А только с двумя ребятишками у нас никого нету. Это я тебе официально говорю. я от каждую собаку знаю, а собаки знают меня. Серапонтов рассмеялся, и Савушкин понял, что он пьяный. Или с ночи не протрезвился, или обохмелился недавно. — Да у тебя ряжка гладкая, при Господи видать, жить можно, — продолжал Ферапонтов добродушно. — На харчи жаловаться нельзя, потому я и семью стал разыскивать. Мог бы легко ее прокормить, а это теперь самое главное.